Глава 50. Архив мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. Рано утром Райс и Крочи погрузились каждое в свои дела, переключаясь между телефонными звонками в различные органы и муниципальные учреждения, дабы убедиться, что подозреваемые 20-летней давности все еще живы. Им было необходимо направить судьям запросы на образцы ДНК. Ни одна из них еще не упомянула о разговоре с женой Баралли, как будто решение по этому поводу еще не было принято. «Оф!» — фыркнула Райс после очередной неудачной попытки. «Работать в нераскрытых очень круто. Я практически овладела профессией секретаря». «А мы только начали», — сказала Кроче. «Может, по кофейку?» «Еще? Ты хочешь, чтобы у меня случился сердечный приступ?» Любой предлог хорош, чтобы выбраться из этой лачуги на несколько минут. Короче потянулась, похрустев спиной. «Могу я задать тебе вопрос?» «Конечно. Хочешь номер хорошего личного стилиста? Потому что я хотела бы сообщить тебе, что после панк-периода мода не остановилась. Уверяю тебя, она развивалась дальше». «Ладно, сделаю вид, что я тебя ни о чем не спрашивала», — сказала Короче, вновь берясь за бумажную работу. «Да ладно, что ты хотела?» — спросила Мара, улыбаясь. «Мои дела, а их около пятнадцати, это все семейные ссоры или преступления, произошедшие в домах. И мои тоже. Вот, здесь что, нет криминальных группировок? В смысле, как так? На Сардинии нет мафии?» «Не думай, что у нас все хорошо. Может быть, когда-то раньше так и было. Сегодня Север находится в руках русской мафии. А итальянские мафии, Дрангета в первую очередь, отмывают деньги в Коста Смиральда, покупая отели, строя туристические поселки, рестораны и так далее. Дрангета ⁇ мафиозная группировка, сформировавшаяся в Калабрии. Но разве у вас нет самостоятельной группировки, как на Сицилии или в Калабрии? Нет. Я не социолог, но думаю, что мафиозная культура здесь так и не смогла укорениться потому что всегда существовал самосуд. Не совсем поняла? Ты когда-нибудь слышала о кодексе мести Барбаджи? Нет, но звучит довольно круто. Еще бы. На острове, особенно в Барбадже и во внутренних районах, правосудие всегда было глубоко личным делом, которое нельзя было делегировать государству или некой группе власти, а значит и мафии. Сардинцы всегда проявляли отвращение к установленной власти, яростно восставая против любых ее действий. «Знаешь, а у тебя хорошо получается обмозговывать ситуации? Если при этом стараешься, конечно. Иди к черту. Тогда поищи видео на Ютьюбе на эту тему. Я пошла за кофе». «Нет, извини, заканчивай. Обещаю больше тебя не перебивать. Я правда хочу разобраться». Райс пристально посмотрела на нее. Затем продолжила свое объяснение. Сельскохозяйственное сообщество Барбаджи, и не только оно, руководствовалось чувством чести и потребностью вместе, частной или семейно-родовой. Ты наверняка слышала о бесконечных и кровавых междуусобицах, которыми отмечена история этих земель. Да, вот. Был кодекс, передававшийся из уст в уста, ряд поведенческих норм, которые узаконивали определенную месть в определенных случаях. А полиция, государство? Государство представлялось захватчиком и узурпатором, поэтому на него нельзя было положиться. Все регулировали самостоятельно. Сардинец по своей сути анархист, нетерпимый к любой форме контроля и власти. Сейчас мы стали мягкими и подставляем задницы любому, но когда-то не были такими. То есть вы спасли себя от мафиозной напасти, потому что ваш менталитет не принимает пассивности, оскорблений и унижений, как это происходит в других регионах. Точно. И я бы добавила, что у нас другое, более ярко выраженное чувство общности. Если кто-то попытается заняться рэкетом в таких городах, как Аргозала, Лула или Десула, знаешь, что случится? Сюжет фильма ровно в полдень? Ровно в полдень. Классический голливудский вестерн 1952 года, где шериф противостоит задумавшим убить его бандитам. Необходимо отметить, что сравнение это выглядит довольно странно в контексте более ярко выраженного чувства общности, так как жители города в фильме отказываются помогать шерифу. Что-то в этом роде. Поэтому мафия пустила корни в прибрежных районах на севере острова, где на самом деле сейчас очень мало коренных сардинцев. Легче услышать «брианский», «славянские» или «калабрийские» акценты. Брианца – исторический приальпийский район в Ломбардии, области Италии, столицей которой является Милан. А здесь, на юге, в Кальере нет мафии? Практически нет. У нас другая криминальная структура, не такая заметная, но не менее неприятная. Ее называют МНМ, то есть «масонство, недвижимость, медицина». Масоны – застройщики, главврачи. Власть, которая всегда контролировала город и тени благодаря большому количеству так называемых «друзей». Бизнес-олигархия, управляющая климатом в городе. Масоны? До сих пор? Именно так. Это секта, состоящая максимум из десятка семей, которые контролируют весь город. От Дворца Правосудия до Дворца Сан-Жуст, масонского дома, держа своих людей в больницах, университетах, банках, областном суде и прочих местах. Если ты против кого-то из них, то все будут против тебя. Ты описываешь довольно неприятный сценарий. И это я еще смягчила ситуацию. Ладно, легбе закончен, Пойду налью себе кофе. Хочешь, пошли вместе, и тогда... Мару прервала вибрация смартфона. Она открыла сообщение еду пролистала прикрепленные изображения и внезапно побледнела. «Эй, все в порядке?» — спросила Ева. В ответ Райс подключила свой мобильный телефон к компьютеру и жестом пригласила ее подойти поближе. Затем вошла в галерею изображений и показала их кроче. «Смотри сюда. Не еду, комиссар Карбони только что прислал их мне. «Откуда они?» — спросила Миланка еле слышно. «Из дома Мелиса, Куска дерьма главы секты неонурагистов». Ева восстановила собранное баралле досье о ритуальных убийствах и сопоставила фотографии с места преступления и граффити на стенах. «Сукин сын!» — выругалась Райс, заметив поразительное сходство между ними. «Да он по уши в дерьме!» «Да...» «И мы действительно не можем утаить это от фарчи», — сказала Ева. Мара нервно постучала пальцами по столу, затем кивнула, доставая куртку и мобильный телефон. «Бросай все, и пойдем посмотрим, что задумал большой босс», — сказала она напарнице.